Глава 31. Джейсон Он прыгнул в сторону, пробежал на кухню под грохот еще двух выстрелов. Только когда пуля разбила вазу в дальней части комнаты, понял, что Кристина стреляет в сторону, особо не целясь. б л е ф о в а л а а он поверил. Она пробежала через коридор и выскочила на улицу. Он рванул за ней. Осторожно выглянул наружу, опасаясь новых выстрелов. ц е л и ц а она или нет, а рикошет никто не отменял. Дождь теперь лил сплошной стеной, затмевая взор. Автомобиль быка стоял боком к двери и фарами в сторону выезда. Джейсон застал тот момент, когда Кристина запрыгнула в салон авто и завела мотор. Дверь была еще открыта, можно подстрелить ее при желании. «Кристина, стой!» — навел пистолет на ее голову. «Кристина нужна живой, но сойдет и мертвой». Только понял он и другое. Он не хотел ее смерти. «Ты не выстрелишь, Джейсон». Капли дождя стекали по ее щекам. Она посмотрела на него пристально и почти спокойно. Словно и вправду не сомневалась в своих словах. Может, так оно и есть? Я позвонила Стасу. Скоро здесь будут военные. Если хочешь вытащить Петра и Вику, у тебя мало времени. Они быстро найдут тебя. Как ты не понимаешь? Я хотя бы попытаюсь. Все лучше, чем спокойно ехать на встречу с покупателем. Продолжая смотреть в его глаза, она потянулась к двери и захлопнула ее. Он так и не нажал на курок. Через мгновение машина с пробуксовкой тронулась с места. Джейсон схватился за голову, подняв взгляд к оплепленному серыми тучами небу. Ледяные капли холодили разгоряченную кожу. Сердце г у л к о билось в груди после краткого противостояния. Громко выругавшись, он зло рассмеялся. «Даже интересно, когда они встретятся вновь?» Кристина. «Меня трясло так, что зуб на зуб не попадал. От пережитых волнений, от холода, от страха перед неизвестностью и даже от необходимости в е с т и машину, я была ужасным водителем». И меня спасало только то, что дорогой внедорожник, можно сказать, ехал сам. Оставалось только крутить руль и давить на газ. А перед глазами стояло лицо Джейсона. Боже, я же не была уверена, что он не выстрелит. Не знаю, оказалась я права или он побоялся меня убить. В итоге, пусть и спонтанно, но побег удался. Так, думала я ровно до того момента, как подъехала к выезду на трассу. Стоило подняться по пригорку, чтобы выехать на асфальт, как к съезду подъехало два полицейских автомобиля. Заметив меня, они не стали съезжать на поворот. И я, поняв, что не успела буквально на минуту, ударила по газам, вылетая на дорогу. Город в трех километрах. «Мне бы только добраться до него!» С небольшим запозданием автомобили рванули за мной. Так началась первая в моей жизни погоня. «Соберись, соберись!» — повторяла я набатом, следя за дорогой, а второй рукой пыталась пристегнуть ремень безопасности. Как ни странно, но дорога воспринималась кристально четко, Кажется, Андрей Викторович оказался прав и по поводу улучшения реакции. п р а в д о водительских навыков это не прибавляло, но требовалось не так много. Ехать по прямой и не проморгать поворот в сторону города. Телефон в кармане Худи зазвонил. Я подскочила в кресле, чуть не выпустив руль. Немного подумав, извлекла телефон. Смартфон Виктории. совсем забыла о нем, а стоило бы выбросить. На экране высвечивалась лакоичная н вест, и немного подумав, я ответила на звонок: « Хоешь ч поздравить меня с удачным п о б е г о м За тобой хвост из трех машин. Вряд ли это удача. Взглянув в зеркало заднего вида заметила, что к моим преследователям действительно прибавилась еще одна машина, и откуда он все знает? «Ушла от тебя!» «А три машины!» Впереди выстроилась колонна машин на левый поворот. И, недолго думая, я свернула на обочину, надеясь, что в такую погоду автомобиль не занесёт. Мотор взревел точно зверь. Автомобиль затрясло, замотало. Но вырулить его снова на дорогу оказалось легче, чем я думала. А вот полицейским такой кульбит... Не удался. Первую же машину занесло, и ей пришлось остановиться, чтобы не улететь в кювет. Это давало мне фору в пять минут. Большую, учитывая скорость, на которой я гнала. Вспомнив о разговоре, я вытащила завалившийся между ног телефон и снова поднесла его к уху. «На въезд в город тебя будут ждать», — сообщил Вест. Попробую пробиться, сквозь стиснутые зубы пробормотала я. Будет съезд в п о с е л о к Солнечный. Дороги размыты. Но на этой машине у тебя есть шанс вырваться в город по п р о с е л о ч н о й дороге через лес. Ты пытаешься загнать меня в тупик, а ты едешь прямиком в ловушку, раздался его спокойный голос. Даже представила выражение его лица. «Чёрт бы его побрал! Лучше бы я не промахивалась!» «Зачем тебе помогать мне?» «Станислав возглавил проект Химера. Не хочу, чтобы ты снова угодила в его постель!» «Ой, не смеши!» — проворчала. «Впрочем, если это правда, новость меня не радовала!» Пароль от телефона Виктории. «1340». Можешь проверить информацию по карте. Правда, поворот уже близко. Словно в п о д т в е р ж д е н и е его слов впереди показался знак с названием поселка. Съезд находился в просвете полосы лесного массива. В самый последний момент я ударила по тормозам и направила машину в сторону поселка. Здесь уже, несмотря на насыпанный щебень, дорога была в плохом состоянии. Скрипя зубами от злости, я гнала вперед, не обращая внимания на кочки и ямы, а краем глаза искала приложение с картами. Дачный поселок оказался небольшим, граничащим с лесным массивом. Аллеи между домами были узкими, но с накатанной дорогой. Я буквально пролетела по ней, пытаясь увеличить фору. Вскоре мне удалось отыскать дорогу, о которой говорил Вест. Миновав ряды домов, я въехала под тень раскидистых берез. Автомобили полицейских застряли в самом начале. Я же как-то продвигалась вперед, еле минуя глубокие ямы. И готова была расплакаться от счастья, когда деревья расступились, а впереди замаячила пусть и убитая, но асфальтированная дорога. Проехав по ней, я приблизилась уже к городскому посёлку с частными домами. Чтобы сразу не выезжать на основную дорогу, п о п л у т а л а по узким улочкам между ними. Кажется, мне удалось оторваться. На время. Город был незнаком, потому я просто ехала вперёд, устремляясь к центру. Заметив небольшой торговый центр, я подъехала к нему И спустилась на подземную стоянку. Только здесь, когда заглох мотор, позволила себе расслабиться. Положила руки на руль и уткнулась в него лбом. Сердце болезненно трепыхалось в груди. Сегодня я пережила около десятка сердечных приступов. А ведь еще не скрылась, не сбежала. Сейчас безопаснее было без машины. Я подхватила сумку с ноутбуком и покинула салон, оставив ключи на месте. В багажнике нашлось несколько сумок и удобный рюкзак, в который я переложила ноутбук. В этот момент со стороны въезда на парковку мелькнула вспышка полицейской мигалки. Значит, машина всё же где-то засветилась. Уже поспешно я захлопнула багажник и побежала к выезду. Перемахнула через ограждение, когда полицейская машина въехала наверх и побежала вниз, проигнорировав крики охраны о том, что этот въезд не для пешеходов. Одежда на мне промокла моментально, но дождь был мне как раз на руку. Оглядевшись, заметила впереди остановку, к которой только подъехал автобус. Успела запрыгнуть в него в самый последний момент — Привалилась спиной к двери, пытаясь отдышаться. Следующий звонок Джейсона застал, когда я развалилась на заднем сиденье. «Ты ответила, значит, сбежала», — отметил он. «Сбежала», — с тяжелым вздохом сорвала с головы шапку, растерла лоб, игнорируя взгляды пассажиров автобуса. «И что дальше, Кристина?» «Свобода». Это ненадолго. Пару часов назад у меня не было даже этого. Извлекла из рюкзака п л а щ Виктории, который прихватила из ее комнаты. Сменить одежду, нанести косметику и затеряться до момента, когда смогу покинуть город. «Ты бы убила меня?» — внезапно спросил он, заставляя отвлечься от планирования. «Нет?» Пожала плечами, хоть и понимала, что он не видит этого жеста. На душе стало муторно. Как бы я ни храбрилась, а он прав. Меня могут поймать в любой момент. Прощай, Джейсон. Я очень надеюсь, что прощай. Дожидаться ответа Веста не стала. Отключила вызов. Оставалось последнее. Написать отцу. Сообщить, что сбежала. но связываться с ним не смогу. Опасно. Родителям могут навредить из-за меня. Теперь я сама по себе, и нужно придумать, как скрыться, не оставив следов». На нужной мне остановке я вышла в чёрном плаще с косметикой на лице. Телефон отправился в мусорную урну, отрезая последнюю ниточку связи с Вестом.